Глава 63 Мельпомена. Не надо думать, что занятия юриспруденцией хоть в какой-то мере помешали отдыху и развлечениям Джорджа Уоррингтона или повредили его драгоценному здоровью. Госпожа Эсман в своих письмах особенно подчеркивала то обстоятельство, что если даже он носит одежду школяра и садится за стол в студенческой столовой с безродными простолюдинами, Ему при этом все же не следует забывать, что он должен поддерживать честь своего весьма древнего рода и как и у себя на родине, так и в Англии может быть на равной ноге с самыми первыми людьми в стране, а посему она выражала надежду, что он будет заниматься наукой, как подобает дворянину, а не как какой-нибудь труженик с рябчей. Этим наставлениям Джордж следовал весьма послушно и никак не мог быть причислен к рядовым на службе у его величества закона, а скорее мог считаться волонтером, как и некоторые другие молодые люди, о которых мы недавно упоминали. Пусть закон не был тогда еще столь взыскателен, как ныне, и давал своим служителям куда больше возможностей бездельничать, развлекаться, посещать пивные кофейни сидеть за праздничным столом, нежели теперь, когда они уже почти не имеют времени ни отдыхать, ни развлекаться, ни просвещаться, ни спать, ни есть. Однако и сто лет назад закон был весьма деспотичным хозяином и требовал постоянного внимания к себе». Мэрри, как говорят, мог бы стать овидием, но предпочел стать лордом-главным судьей и носить горностаевую мантию вместо лаврового венка. Быть может, и Джордж Уоррингтон дожил бы до звания пэры, до мешка с шерстью в палате лордов, если бы долго и усердно предавался занятиям, если бы был ловким царедворцем и угождал старшим по чину, словом, если бы он был не тем, чем он был». Он оказывал Фемиде достаточно внимания и уважения, но литература влекла всегда его к себе сильнее, чем юриспруденция, и первопечатные издания Чосер оказались ему куда более увлекательными, чем готические письмена Хейла и Кока. К тому же литература была в те странные времена в большом почете, а сочинителей воистину считались властителями дум. В залах суда или в палате общин можно было услышать ссылки на Вергилия и Лукана. Вспоминали, что сказал по тому или другому вопросу Стаций или Ювенал, не говоря уже о Цицероне и Таците. Минуло теперь их время, этих добрых старых язычников. Языческая поэзия и этика также не в моде сейчас, как поклонение Юпитеру и Юноне. Наступил век экономистов и вычислителей, и пантеон тука опустел и выглядит нелепо. Быть может, еще случается порой, что Стэнли заколит козленка, гладстон возложит лавровый венок, а литон воскурит благовоние в честь олимпийцев. Но если в Ламбете, Бирмингеме, возле Тауэра кому-нибудь дело до древних обрядов, языческих богов, культов? Кто такие, чтобы им пропасть эти музы, и кому нужен весь этот греческий латинский хлам? Что такое Геликонный, кому он интересен? Кто она такая, эта талия, и как произносится ее имя? А как пишется «мельпомена»? Мистер Джордж, как уже было сказано, в годы юности у себя на родине и во время своего заключения во французском форте на берегу моногахилы то есть когда у него было много досуга, коротал время, приударяя за мельпомены, и плодом этого союза явилась трагедия, не включенная в театр Белла, хотя я берусь утверждать, что она была чуть не хуже многих пьес, опубликованных в этом сборнике. Немало молодых людей на заре юности отдают предпочтение музе трагедии, подобно тому, как и влюбляются. Они зачастую в женщин значительно старше себя. Наш правдивый читатель, если только он питает слабость к литературе, не может не признаться, что чистолюбивые мечты влекли его к самым высоким образцам. И хотя в более зрелые годы он стал скромнее в своих притязаниях и нашел, что самое большее, на что он способен, это переводить оды Горации, либо перелагать песни Уоллера, или сносной Алкеевой или сапфической страфой. однако в те невинные годы, когда он был еще зеленым юнцом, только трагедия и эпос влекли к себе его неопытную душу, и только с самых высоких наград казалось ему стоило домогаться. Джордж Уоррингтон прибыл в Лондон, стал бывать на представлениях в обоих театрах, посещать театральные кофейни и прислушиваться к мнениям литературных критиков. Во время антрактов ему можно было увидеть в кофейне Бетфорда, а после спектакля он нередко ужинал у Сисиля в компании актеров и зачинителей. Так он мало-помалу свел знакомство со многими видными писателями, поэтами и актерами. Старый грубиян Маклин, шутник Фуд, весельчак Хиппесли, даже прославленный мистер Гаррик, собственной персоны заглядывали порой в эти увеселительные заведения. И вскоре, отчасти благодаря своему уму и скромности, а также, быть может, благодаря своей репутации человека со средствами, мистер Джордж стал желанным гостем в их кругу и увидел, что актеры охотно готовы распить с ним бокал пунша, а критики любезно соглашаются отужинать за его счет. Быть на короткой ноге с писателем или актером разве не являлось это заветной мечтой многих молодых людей? Распить бутылочку с Александром Македонским или с королем Генрихом V Или с Бабадилом и взять понюшку табака из табакерки самого Аристарха? Проводить Джульету до кареты или Манимию до Порчеза. Все эти привилегии не могут не пленять любого молодого человека поэтического склада ума, и неудивительно, что Джордж Уоррингтон пристрастился к театру. А поскольку ему было известно, что его маменька не слишком одобряет актеров и театры, то сознание, что он вкушает от запретного плода, еще увеличивало получаемое удовольствие. Он неоднократно и с большим вкусом устраивал приемы в честь актеров, и говорят даже, что два-три прославленных гения соблаговолили попросить у него денег взаймы. Можно не сомневаться, что, шлифуя свой шедевр и прибавляя к нему новые красоты, мистер Джош пользовался советами кое-кого из друзей и выслушивал их похвалы и замечания. Его новый знакомый мистер Спенсер из Темпла дал завтрак в своей квартире в смоковничьем дворе, во время которого мистер Уоррентон прочел часть пьесы, и все присутствующие оценили ее высокие достоинства. Даже ученейший мистер Джонсон, бывший в числе приглашенных, соизволил признать, что в пьесе виден талант. Правда, в ней не было соблюдено ни одного из трех единств, но это правило нарушалось и другими авторами, и, следовательно, мистер Уоррингтон тоже мог им пренебречь трагедия мистера Уоррентона мистер Джонсон заметил нечто, напоминавшее ему одновременно и Кариолана и Отелло. «Два весьма высоких образца, сэр», — воскликнул автор. «Да, конечно, спору нет, и кульминация у вас потрясающая, вполне обоснованная. Если она лишь отчасти соответствует действительности, это не делает ее менее душераздирающей», — заметил мистер Спенсер. Надо сказать, что трагедия мистера Уорринтона и впрямь изобиловала сражениями и убийствами. Излюбленной книгой его дедушки было жизнеописание Георга Фрунсберга из Миндлхейма, полковника королевской пехоты, сражавшегося при Паве и участвовавшего в войнах Конетабля Бурбонского. Одним из соратников Фрунсберга был некто Карпзов или Карпизан, которого и избрал наш друг на роль героя своей трагедии. В первом акте трагедии, в том виде, в каком она дошла до нас в рукописи сэра Джорджа Уоррингтона, события разворачиваются на берегу Рейна перед монастырем, осажденным войсками лютеран под командованием Карпизана. Безбожники-лютеране ведут себя, как дикая орда. Они таскают заборды монахов-католиков и срывают покрывало с голов богобоязненных монахий. Несколько десятков этих несчастных дрожат за стенами монастыря, гарнизон которого положил сдаться на милость победителя, если обещанное подкрепление не прибудет до полудня. А пока что заключено перемирие, и часовые алчным взглядом пожирают из-за стен монастыря раскинувшийся перед ними лагерь и солдат, играющих в карты на поляне перед воротами». День, динь динь Монастырский колокол бьет 12 часов. Подкрепление не прибыло. Отворяй ворота, привратник. Дорогу полковнику Карпизану, знаменитому протестантскому герою, грозе турок на Дунае и попистов в долинах Ломбарди. Вот он идет, весь закованный в сталь, с грозной секирой на плече, раскроивший череп стольким неверным. Трубы трубят и реют знамена. «Без грубости, солдаты, — говорит Карпезан, винные погреба ваши. В кладовых и подвалах этого монастыря вы найдете обильную снедь, церковную утварь мы расплавим. Кто из солдат гарнизона желает идти на службу Гаспару Карпезану милости просим. Ему будет определено хорошее жалование, а монахи не обижать. Я обещал им безопасности, и всякого, кто тронет их пальцем на виселицу. Помни это, провост-маршал». Провост-маршал, здоровенный детина в красном камзоле, кивает головой. «Мы с этим палачом, провост-маршалом, встретимся еще не раз», поясняет мистер Спенсер своим гостям. Весьма приятное знакомство, говорит мистер Джонсон, покачивая головой и попивая чай. Я просто в восторге от того, что вижу почтенного джентльмена снова. Эта сцена между наемниками и разным лагерным людом с его дикими забавами очень свежа и интересна, мистер Уоллентон. Я вас поздравляю. Значит, полковник скрылся, как я понял, за воротами монастыря. Ну что ж, послушаем, что он намерен там делать».